Глава 763. Глубочайшая любовь. Десятый патриарх клана Ван был сумасшедшим, но сейчас он погрузился в глубокий омут чистейшего безумия. Когда в нем смешалось безумие и ясность сознания, он потерял контроль над собственным телом. Теперь ему ничего не оставалось как раз за разом переживать уничтожение клана Ван, отныне он не мог больше забыть об учнённой им резне, несмотря на все его желание вернуться в спасительное забытие. Этим наказанием Манхау показал глубину своей ненависти к старико. Завершив заклинание, Манхау не почувствовал радости, вместо нее на него навалилась сильная усталость. Ее источником было не физическое тело, а сердце. Со вздохом он развернулся, чтобы уйти. Он хотел оказаться от этого места как можно дальше, больше у него не было желания видеть десятого патриарха клана Ван. В дальнейшем месте он больше не видел смысла, ему надо было спешить. Вид до путешествия в потусторонний мир для реинкарнации и сюицина оставалось менее сотни лет. Хао чувствовал в себе пустоту, глаза Ван Тенфея сверкнули решимостью, и он с горькой улыбкой тяжело вздохнул. Внезапно он полетел прямиком к десятому патриарху клана Ван, который сжимал свою голову руками и рыдал. «Обретение бессмертия! Убил! Убил!» Он с головой ушел в воспоминания резни членов клана, Его душа была заточена в том дне, навеки обречённая переживать этот день снова и снова. «Патриарх!» – закричал Ван фэй Как только он оказался рядом с десятым патриархом клана Ван, его глаза зловеще сверкнули. «Душа! Душа! Моя душа!» – выдавил он, не сводя глаз с Ван Тенфэя. Для него души членов клана были неодолимым искушением, его тянуло к ним на уровне инстинктов, поскольку он верил, что они могли помочь ему залечить его собственную душу. Этот инстинкт он не мог контролировать. Во вспышке света он рванул к Ван Тен и наложил руки ему на голову. Ван Тен даже не попытался уклониться. Он позволил патриарху приблизиться и схватить себя за голову. Пальцы с хрустом вонзились в череп, но Ван Тен не боялся боли. Глаза десятого патриарха клана Ван жадно и безумно заблестели, Он был готов вырвать душу Вантенфея, чтобы ей попробовать залечить свою собственную. Манхау резко развернулся. С блеском в глазах он поднял руку, приказав второй истинной сущности броситься к Вантенфею. «Манхао!» Воскликнул пепельно-бледный Вантенфей. Его дрожащее тело начало усыхать, словно всю эссенцию его жизненной силы высасывал старик в качестве подпитки для души. «Таков мой выбор!» Именно по этой причине я разыскивал патриарха. Не вмешивайся! Такой выбор сделал Ван Фэй! Его тело стряслось, когда жизненная сила из его ног была высосана досуха. В глазах десятого патриарха клана Ван горел странный огонек. Его правая рука крепче сжала голову Ван Тенфэя. В моей жизни не осталось смысла. Лучше уж я погибну от рук патриарха, чем от руки какого-то чужака. Позволь моей душе восстановить его душу, Манхао. Меня не надо спасать. В этом нет нужды. Позволь, чтобы хотя бы в моей смерти был смысл. Я думаю, что это самый значительный поступок, который я когда-либо делал в жизни. Моя семья, родители, старший брат, все члены моего клана отдали свои души. Я единственный, кто остался, и теперь пришел мой черед. Может, я и не могу выбрать, как жить, но я могу выбрать, как умереть. Просто оставь меня в покое». «Не надо меня спасать! Это дело клана Ван, которое тебя не касается!» Вантен Фэй задрожал еще сильнее, когда усохло остальное его тело. Жизненная сила бурным потоком вливалась в душу Десятого Патриарха, отчего вместе куда он вонзил свои пальцы, начали подниматься струйки Белого Тумана. На лице Патриарха клана Ван разразилась борьба, однако инстинкт поглощать членов клана никуда не делся, поэтому он продолжил высасывать жизненную силу. Тело Ван Тенфея начало разваливаться на части, и из его головы брызнуло еще больше белого тумана его душа. Глаза постаревшего Ван Фея потускнели, словно он достиг конца жизненного пути. В нем не осталось ничего от того прекрасного идеального юноши, которым его помнил Манхао. Он стал бледной тенью самого себя, груды обтянутых кожей костей. Мэн Хао. тогда... Во всем была моя вина. Я осознал это слишком поздно. Только после истребления моего клана я понял, насколько плохо относился к окружающим. Неудивительно, что и я ушла от меня. Она была права. Манхао, моя ненависть к тебе следствие одной лишь зависти. Все, что я сказал после того, как ты спас меня, на самом деле я не хотел признавать, что после всех этих изменений ты был единственным человеком, который проявил ко мне доброту. «Манхао!» Вантен Фэй посмотрел на Манхау и запнулся, словно не хотел покидать этот мир. Взгляд его глаз вновь излучал неуемные амбиции и гордость, которые когда-то у него были. «Манхао, у меня последняя просьба. Пожалуйста, позаботься о Чуйянь. Она хорошая девушка, которой я не заслуживал. За ее бесстрастной маской скрывается ранимая и очень хрупкая душа» манхау раз у тебя мое наследие и удача тогда ты просто обязан продолжать двигаться вперед доберись до вершины покинь планету южные небеса и вззади на еще непокоренные высоты это моя мечта продолжай двигаться вперед вантоны рассмеялся внезапно осознав что его ненависть к манхау испарилась рассмеявшись он заметно расслабился похоже сейчас он отправился в далекое прошлое Кто и чудесной и такой простой жизни в секте Покровителя. С улыбкой его голова безвольно поникла, и его жизнь оборвалась. Десятый патриарх клана Ван полностью извлек его душу, после чего положил ее в рот. По щекам старика текли слезы, когда он яростно прожевал душу и проглотил ее, а потом он запрокинул голову и взревел. «Обретение бессмертия! Обретение бессмертия! Убил! Убил!» С он помчался куда-то вдаль, плачь и протяжно воя. Манхао пораженно застыл. Придя в себя, он надолго закрыл глаза. Когда он их открыл, в них отчетливо читалась усталость. Увидев собственными глазами решимость Ван Тенфея, он всё понял. Даже если бы их встреча не состоялась, Ван Тенфей всё равно бы нашёл десятого патриарха клана Ван и позволил бы тому забрать свою душу. Из-за текущей в его жилах крови клана Ван, десятый патриарх клана Ван в любом случае набросился бы на него и пожрал его душу. Никто не мог это изменить, что до Манхао. Он лишь частично вернул рассудок патриарху для того, чтобы совершенные им преступления преследовали его целую вечность. В конечном итоге, кто действительно был во всем виноват? Манхао? Он был жертвой. Десятый патриарх клана Ван? Возможно... Однако мало кто испытывал такую боль, как старик. Члены Клана Ван были невиновными, а вот Ван Тен Фэй принял трагическое и серьезное решение. Кто был виноват? Как кольцо не имело начала и конца, этот вопрос не имел ответа. Если начать искать виновных, возможно, виной всему была жадность. Если бы Десятый Патриарх Клана Ван не возжелал совершенное до основания Манхао, тогда ничего из этого не случилось бы. Карма... Этот цикл с множеством взлетов и падений. Пробормотал Манхао. Неожиданное его понимание причины и следствия кармы углубилось, однако у этого просветления была непомерная цена. Манхао удрученно вздохнул, а потом медленно полетел прочь. Для него стал полной неожиданностью сделанный Вантен Фэем выбор, и, летя по небу он внезапно вспомнил об их первой с Вантен Феем встречи в секте Покровителя, об их первой битве и наследии Луна потом было состязание за место во внутренней секте, а следом события в Южном Пределе. Все это, казалось, произошло так давно. Сейчас Мэнхау знал, что самым его ярким воспоминанием о Вантен Фэй будет его умиротворённое лицо перед смертью и его последние слова. «Это был Вантен Фэй!» Мягко прошептал он. Вернулся в секту кровавого демона он совершенно вымотанным и просветленным о карме и своих обогрённых кровью руках. По возвращении он сразу же направился в ущелье Кровавого Принца. Найдя там Сью Цин, он обнял ее и очень долго не отпускал, молча зарывшись лицом в ее благоухающие волосы. Сью Цин, похоже, все поняла. Она обняла его и мягко начала гладить по спине. Манхау чувствовал себя измотанным. Сначала он узнал трагическую историю фана, потом были новости о его матери, и, наконец, встреча с Ван Тенфэем и десятым патриархом клана Ван что углубило его понимание серьезности кармы. Цин. я хочу поспать. Тихо сказал он. Тогда ложись. Мягко ответила она. Я буду рядом. Чувствуя теплые руки Цин, он закрыл глаза. Она сидела снаружи их жилища в ущелье Кровавого Принца, а МНХО лежал головой у нее на коленях. Она любовалась его спящим лицом, в то время как ее пальцы поглаживали его волосы. Девушка смотрела на него со смесью сострадания и глубокой любви. Манхау проспал два дня, когда он открыл глаза, стояла ночь. В вышине находился темный, усеянный, сверкающими звездами купол, но даже ночное небо не могло сравниться с красотой глаз Сьюй Цен. В звездах не было той теплоты и ослепительного блеска, как в ее глазах, как не было мягкости и обворожительности, которыми светилось ее лицо. Их взгляды встретились. Внезапно в голове Манхау что-то щелкнуло, словно недостающая деталь мозаики, наконец встала на свое место. Самое глубокое проявление любви – просто оставаться рядом. Прошептал он. Только сейчас он по-настоящему понял, почему старший брат Чэнь Фан решил остаться рядом с камнем вместо занятий культивацией. Для Чэнь Фана просто оставаться рядом с любимой было проявлением любви. Манхао также понял, почему Ван и выбрал смерть. Для него не было ничего важнее, чем остаться рядом со своими родственниками и патриархом. Это тоже было проявлением любви. Неважно, о чем шла речь, о любви к друзьям, семье или романтической любви, самое глубокое ее проявление заключалось в том, чтобы просто оставаться рядом с любимым. «Ты останешься со мной, я останусь с тобой». Это и есть любовь. Что до него, тот факт, что Сьюи решила остаться с ним, помог ему понять значение любви. Сюи Сказал он серьезно, давай проведем церемонию, где свяжем наши жизни узами. Давай поженимся. Сюицин вздрогнула, ее ресницы сдрожали, словно в такт бьющемуся в ее груди сердцу. Для любой женщины не было в жизни ничего важнее свадьбы, щеки Сюицин заолели, но она никак не могла отвести от Манхау глаз, смотря ему прямо в глаза, она кивнула.